Рулеты из баклажанов. Три крупных баклажана промыть, обрезать с двух сторон, нарезать продольными полосками толщиной полсантиметра, присыпать с двух сторон солью и оставить минут на 20. После этого промыть баклажаны холодной водой и обсушить бумажным полотенцем. Ядра грецкого ореха около 200 граммов обжарить на сковороде, остудить и мелко промолоть в блендере. Смазать пластины баклажаны растительным или оливковым маслом и обжарить с двух сторон на сковороде, чтобы подрумянились до корочки. После этого обязательно опять выложить на бумажное полотенце. И еще одно полотенце положить сверху, чтобы избавиться от излишков масла. Оставить остывать минут на 10. За это время должна размякнуть кожица. Или запечь баклажаны в духовке около 20 минут, при температуре 180 градусов. В размолотые в порошок грецкие орехи добавить мелко нарезанную зелень кинзы и петрушки. По половине пучка. 3-4 зубчика чеснока, пропущенного через довилку и специи. Соль, буквально щепотку. Перец и хмели-сунели по вкусу. Хорошо перемешать или еще раз промолоть блендером. Добавить натуральный йогурт или сметану. Около 4 столовых ложек. Выложить ореховую начинку, которая получится достаточно густой, на ломтики баклажана и свернуть в рулеты. Начинка не должна вытекать по бокам. Подавать, посыпав зернами граната и зеленью.